В гулкой тишине звонко раздавались шаги персидских солдат а с другого конца площади. Вдруг донеслась песнь, которую выводил дрожащий мужской голос. Это была героическая песня о Гильгамеше, и хотя выводил её дрожащий, словно надтреснутый старческий голос, песньх выдала за душу казалось, сам Гильгамеш восстал из мёртвых, склекая осиротевший люд. Сурма пошёл на звук кипезьнь. Персидский дозор среди руин. Увидел неищий его с выколотыми глазами струйки крови, стекавшие с свежих ран, засыхали на его лице. Персидские солдаты не понимали слов в песне, и один из жалостью бросил на ладонь нищего золотую персидскую монету. Певец ощупал её и заплакал. Из невидищих глазниц вытек лишь гучи слёзы, не облегчая невыносимого горя. Будь у него меч, он пронзил бы им своё сердце. Но персы отобрали у него оружие, выкололи глаза и вытолкли за ворота дворца толкизы. Когда солдаты отошли, он прошептал, «Я поклялся тебе, господин, что мечом своим окажу услугу народу. Я поклялся жить и умереть вместе с тобой. О, господин, прости своего слугу!» Трясущий с рукой он вытер лицо, и, не слыша боли и стука чужеземных сапог, заговорил, облегчая душу. «О, господин, прости своего слугу!» Слепой и безружный не мог ничего совершить. У меня вырвали меч из рук, выкололи глаза, но сердце из груди не изторгли. В нём живы твои слова. О, Господин, ты заповедал мне любить родную землю всей душой, как подобает человеку. Ведь только зверю всё равно, кому принадлежит лес, в котором он живёт. Сурма стоял неподалёку. Он приблизился к слепцу в одно время с солдатами, и звук его шагов потонул в гуле и в чеканной поступе. Неслышно присев поодаль на разваленных, сурма слушал плач певца. Когда тот проговорил, «Ведь только зверю все равно, кому принадлежит лес, в котором он живет», юноша шевельнулся и спросил, «Кто ты?» Старик испуганно пошарил рукой вокруг себя, намереваясь подняться, «Не бойся!» Я шёл дней, а персидский солдат впередико. Кто ты? Я нищий и песнь петаю свою ста. Все мы нищие, батир. Душа скорбит при мысли об этом. Тревога и привела меня сюда. Твоя песня о Гильгамеше зажгла во мне пламя. Слова твои наполняют моё сердце отвагой. Ты сказал только зверю всё равно, кто владеет лесом, где он живёт? Эти слова принадлежат моему благородному господину. О! Я теперь знаю, кто ты, воскликнул Сурма. Ты Киру, слуга Набус-ардара. Я враждовал с ним, пока он был жив. Теперь он мёртв, а я с радостью сражался бытны не рядом с ним, как и он. Больше всего на свете я люблю солнце и волю. Если бы у меня было оружие, я поднял бы народ на персов, ибо не нашёл я у их царя ни любви, ни правды. Будь чу меня верные сотоварищи, я ворвался бы в царский дворец и собственными руками законал его. Но что может сделать в одиночку безоружный человек? Поначалу Набусардар тоже был один, как перст. Не было у него ни воинства, ни мечей, Зато да были у него храбрость, сила, вера и любовь к своей отчизне. Ходи по улицам Вавилона, ищи, собирай мужей, наделенных храбростью, силой, верой и любовью к родному краю. Оружие бедняки попрятали в своих лачугах. Из угла показались персидские солдаты и направились прямо к нищему. «Стража!» — шепнул Сурма. «Ступай!» — отозвался Киру. «Ступай!» И да благославят боги твои деяния. Сурма пошёл прочь, а Тиру снова запел. Уверенность звучала в его просветлённом голосе. Радостно были слова песни, летевшей вслед удалявшимся шагам Сурмы. В ображении рассевала Тиру тень на Бусардара, скользящую бок о бок с этим юношей. Улыбка разлилась по его лицу со следами запёкшейся крови. Голос липца крипчал. Песня разгоралась словно костёр, ширилась, росла, казалось, она распахивает врата царства мёртвых, и из них выходят великие мужи, подхватывая песнь Тиругальдемеши, чтобы напомнить живым о тысячелетней славе шумеров и халдеев, чтобы сплатить покорённых в новые легионы.